«Вошли вот так, башня по передней полусфере работала, пулеметчик прикрывал заднюю». Эрин азартно чертила подобранной веточкой какой-то схематичный план на земле. «Я держала магический щит на всякий случай». «Тонкая броня ОБТРа. Деловито осведомилась Эйра». «Ага, противопульная. Обычный огненный шар держит молнию тоже, но могут поджечь колеса или залить жидким огнем, поэтому я решила перестраховаться. В бой почти не вступала, так только снежинками лучников попугало смеха ради. Потом спешились перед фортом, попутно вычистили помещение вот здесь». Так себе они позицию выбрали. «Не отступить, и обзор паршивый». «Ну так они и не смогли отступить», — ухмыльнулась апостол. А потом мы вошли в форт и вот тут нарвались на Витал. Эйра присвистнула. Безымянный. Похоже на то, — скривилась Эрин. Типично для него. Грязно, нагло и хитро. Вот гад. Ага. Слушай, — задумчиво почесала подбородок Эйра. — А с вами и правда фейры в федеральной форме приехала? Неужто Георгий лукавил, будто на земле их нет? — Да нет, это местное. отмахнулась апостол. Клан Сангара лес к юго-востоку от Элеона. Один из имперских драконов потерял в бою всадника, одичал, оголодал и начал жечь все вокруг. Охотиться-то не умел, только выполнять штурмовку позиций. Вот этому клану Фейри не пове... Ой! Эрен с ошарашенным видом закрыла ладонью рот и воровато забегала глазами. Так... Эйра подозрительно прищурилась и подбоченилась. «И что же ты забыла рассказать мне, дочь моя?» «В общем, мама, тут такое дело...» — невинно захлопала глазами жрица. Шарри слегка дернула ушами, решив, что ей все-таки послышался где-то вдалеке крик Эйрен. «Что? Значит, я бабушка?» Потому как в настоящий момент у нее были заботы и поважнее. Гиену отогнали с дороги чуть в сторонку. но Руслан из упрямства пожелал остаться на относительно открытой местности в целях безопасности и в рамках перестраховки. Шаре же был доверен ни много ни мало крупнокалиберный турельный пулемет, отчего девушка даже немного робела. Фейри уже знала, что сей артефакт сопоставим с мощнейшими боевыми заклинаниями имперцев и способен на одном вздохе положить десятки человек». Конечно, отец сказал, что здесь опасаться, скорее всего, нечего, однако все же посоветовал держать ухо востро, одна из многочисленных присказок федералов. Спустя некоторое время вернулась Эйрин, причем в сопровождении еще одной Эрин, только постарше. Насколько поняла Шарри, это была ее мать и, соответственно, названная бабка для самой Шари. Правда, здесь Фейри несколько терялась, потому как ни о какой матери Анхак в легендах не говорилось. Однако вот они, похожи друг на друга, называющие друг друга матерью и дочерью, при этом Эйра явственно вела себя как набольшая. А бы кому ее святейшество явно не дала бы таскать себя за ухо, только кому-то из старших. Самым логичным, по мнению Шари, было предположение, что Эйра — И есть та самая владычица тьмы и смерти, богиня Эмрис во плоти. Уж кого, как не ее, апостол стала бы называть матерью. Еще один повод для гордости получается. Ладно, что с богиней получается в родстве теперь. Так главное, саму Эмрис повидала, а это не каждому дано. «Шари — Шари! — крикнула на эмиссале, подошедшая к броневику Эрин и помахала рукой. — Иди сюда, я хочу тебя кое с кем познакомить. «Товарищ младший сержант...» Шарри обратилась к Руслану, как к старшему по званию. «Можешь выйти», — кивнул мехвод. Но на всякий случай переложил поближе укороченный калаш. «Там же Эрин, так что все норм». Фейри кивнула, поправила ремешок каски на подбородке, взяла автомат и вылезла из БТРа. Вблизи сходство между двумя черными жрицами оказалось еще сильнее — Одного роста, одного телосложения, одинаково одетой, с одинаковыми чертами лица. «Вот», — указала рукой на Фейри Эйрин, — «это Шарри, моя... М -м, приемная дочь, и получается, что твоя... М -м, приемная внучка». «Госпожа», — слегка склонила голову в приветствии Сильвана. Первоначально скептическое выражение лица Эйры сменилось откровенным удивлением. «У нее...» «Серебряные глаза?» «Ага», Эйра начала буквально излучать самодовольство. «А еще, она совершенно потрясающе дерется, хотя ей лишь семнадцать, и так выучиться ей было просто негде. Ну, разве ж я не молодец, а? «Подожди, еще рано радоваться», — отмахнулась Эйра, внимательно рассматривая Фейри. «Значит, шарим. Что ж, давай знакомиться. Я Эйра, мать Эрин и предыдущий двенадцатый апостол Эмрис, а теперь получается твоя бабушка. Предыдущий апостол? Растерянно произнесла Сильвана. Сейчас будем раскрывать величайшие тайны этого мира, так что нам определенно лучше присесть. Деловито произнесла Эрин. Уселись прямо на траву. Апостолы воткнули свои клинки в землю, Шари же уже привычно положила автомат поперек коленей. Для начала, что ты знаешь об апостолах Эмрис? Вы от рода человеческих богов, попыталась немного собраться с мыслями Шари. Служите той, что повелевает загробным миром людей, ведет войны и призывает ночь богине Эмрис. Анхак, самая знаменитая из апостолов, вошедшая даже в легенды Фиаре, «Вы бессмертны и живете многие тысячи кругов». «Для начала мы не бессмертны», — произнесла Эйра, «и живем не тысячи лет лично. Каждый апостол — это не один человек, а линия родичей. Уж собственной внучки я такие секреты могу и поведать, да. Но ведь вас узнавали спустя сотни кругов». Растерянность Сильваны немного прошла, и она попыталась вести себя как отец, то есть пробуя применить такую штуку, как логика. «И вы узнавали тех, кого видели сотни кругов назад, и легенды говорят, что вы помните любую мелочь, которую самозванец будет просто не в силах знать?» «Наши божественные клинки!» — вставила Эрин. Это не просто мощнейшее оружие ближнего и магического боя, каким-то образом они еще и хранят память всех владевших им апостолов. Циц, мелочь. Это моя эпичная история, и я ее веду. Цыкнула на дочь Эйра. Но вообще да. Божественные клинки запоминают каждое мгновение наших жизней, и если надо, то потомки смогут найти любую информацию. Не сразу, не моментально, только целенаправленно. Поэтому если нас спросить... Мы всегда ответим, но просто так что-то помнить не можем». «То есть вы все-таки не Эмрис?» На полном серьезе уточнила Шари. «А самая настоящая кровная мать Эрин». Апостолы дружно покатились со смеху. «Нет, я не Эмрис», — сквозь хохот выдавила Эйра. «Зараза, давненько же меня так не веселили». «Эх, нет, я, конечно, великая и неповторимая, но не богиня же». «Насчет неповторимой спорно!» — хихикнула Эрин. «Ведь есть же, например, я?» «И ничего не спорно, дочь. В некоторых областях ты — это я, а я — это ты». «То есть...» «Ну уж нет, юная дева, отбой по расписанию. Поэтому в десять вечера я наблюдаю тебя в своей комнате, иначе устраиваю войсковую операцию в деревне». Ф, «Тоже мне напугало!» — фыркнула Эрин. «Да я и против Витал, и против рабочего, и против десятков инсургентов гусей на улице пущу!» Туманно посулила Эйра, и, как ни странно, но такая угроза возымела действие. «По всем дворам пройдусь, и все птичники мобилизую!» «Врешь!» Лицо Эрин слегка вытянулось. «Ты не пойдешь на такой бесчеловечный поступок!» «Спорим?» В голосе Эйры послышался азарт. «Блефуешь! Блефуешь! Гуси запрещены! Гаагским кон... кон... кон... «Креций!» «Ты не знаешь, что именно запрещали этой Котецией. Просто услышала про нее. Ты тоже!» «Простите», — тихонько вмешалась Шари. «Если выходит, что я ничего не знаю об истинной природе апостолов, то кто же такие они на самом деле?» «Знаешь, Эйра прекратила дурачиться, а ее голос стал серьезным и немного грустным. Это... долгая история».